Глава 14. В отличие от квартиры моего дяди, жилище мадам Жиро было просторным, с большим количеством комнат, но таким захламлённым, что сразу складывалось нелестное мнение о хозяйке. Мадам накрыла нам в гостиной. Мы расположились за круглым столом, покрытым красной гобеленовой скатертью. Марина попросила мадам разложить принесённую нами снеть по тарелкам, но нам подали только самый дешёвый сыр, печенье и кофе. Всё. Остальные гастрономические сокровища были надёжно упрятаны в большущий красный холодильник, почти новый, блестящий, роскошный. Я с грустью подумала, что он был наверняка куплен совсем недавно на средства, вырученные этой неопрятной женщиной с повадками воришки, от продажи какого-нибудь антикварного сервиза моего дяди Миши. От мадам Жиро пахло плесенью, хотя, скорее всего, этот горьковатый запах был присущ всей одежде, вещам, постельному белью, находящимся в шкафах этой плохо протопленной квартиры. Мы с Ванечкой много путешествовали, и я точно знала, как холодные и сыро бывает во многих квартирах и домах Европы, особенно на побережье. Хотя Париж находится далеко от моря, зимой в квартирах экономных французов, повторюсь, холодно и сыро. И какая-нибудь кофточка, извлечённая из недр шкафа, будет пахнуть горечью плесени до тех пор, пока её не постирают. Эта скряга не удосужилась даже испечь нам какой-нибудь кекс или пирог. Ничего. Что ж, решила я, пора приступать к аукциону. Я попросила мадам показать мне всю имеющуюся у неё винтажную посуду, статуэтки, всё то, что могло бы, по моему глубокому убеждению, принадлежать Мише. Сказала, что готова выкупить у неё весь антик на память о моём пребывании здесь, в доме, где проживал мой родственник. Мадам Жирок, к счастью, оказалась совершенно неподготовленной к такому специфическому торгу, а потому завалив весь стол имеющимися у неё кувшинами, тарелками и прочими фарфоровыми штуками, оценила все эти сокровища, а там было много по-настоящему драгоценных статуэток XVIII века, роскошный северский фарфор, Всего-то в тысячу евро. Поскольку наличных в таком количестве у нас не наблюдалось, вот тоже две рассамахи, которые забыли обналичить деньги, а перевод на карту мадам не представлялся реальным из-за грабительских банковских комиссионных, я с важным видом человека, у которого материальных проблем нет в принципе, попросила ее завернуть все это богатство в специальную пупырчатую пленку и подготовить к завтрашнему дню, когда и произойдет сделка. В качестве аванса и доказательства серьезности моих намерений я сняла с пальца свой перстень с бриллиантом и отдала ей. Та немедленно надела его на свой мизинец, единственный палец на ее пухлой руке, на который он налез. «Вам привезти деньги крупными купюрами или мелкими?» Напоследок для пущей важности сделки спросила Марина уже в дверях. Та хотела мелкие купюры. Мы тепло распрощались с ней и вернулись домой. «Какая неприятная особа! Воровка!» Марина не скрывала своих чувств и, произнося эти слова, словно в воду стряхивала с пальцев свою неприязнь к мадам Жиро. Не думала, что все то, что она нам показала, она украла. Возможно, кое-что принадлежит ей самой. Мне так не хотелось думать о соседке слишком дурно. Мысленно я уже все выкупила и переправила в Москву, разложила на полках своей витрины в гостиной. Что ж, один шаг, к счастью, уже сделан. А теперь мы едем в Шатион. Объявила я, мысленно готовясь к очередному скандалу с подругой. Сейчас она скажет, что уже поздно, что такси — это дорогое удовольствие, что это глупо, наконец, и что неизвестно, что ожидает нас там, в этом шитьоне. А вдруг там холодно? Лёва уже позвонил, я думаю, своему соседу, тому, что присматривает за домом. Его зовут Шарль. Он должен был там включить газовый котёл. Уверена, нам там будет тепло. Какие мы дуры, что все продукты отдали этой гадине!» всплеснула руками, вечно недовольная всем Тряпкина. Однако она ни словом не возразила против поездки в Шатион. «Ничего, попросим таксиста остановиться где-нибудь по дороге, купим что-нибудь к ужину». Марина вызвала такси, мы спустились втроем. Я, Марина и практически уже моя собака. Дождались машины и покатили по волшебным улочкам Парижа в полную неизвестность». На город опустился туман, и все здания, мосты, соборы казались призрачными, подсвеченными словно не электричеством, а нежным лунным светом. «Везёт же тебе, поживёшь в Париже, когда захочешь, конечно», сказала Марина, прилипнув к окну. «Какая красота! Ну и что, что в квартирах холодно? Если не экономить, то можно прогреть квартиру электричеством или газом. Были бы деньги. Может, и я тоже когда-нибудь куплю себе квартирку здесь». «Маленькую такую студию. Найду себе спонсора, а может, выйду замуж?» Мы вырвались из города и помчались уже на большой скорости в Шатион. В клубах тумана мимо нас проплывали какие-то фантастические готические соборы, огромные особняки. Сам город показался мне построенным на возвышении, отчего одни дома располагались высоко, а другие — внизу, на живописных зелёных равнинах, прорезанных водоёмами, через которые были перекинуты живописные каменные мосты. Вот по одному из таких небольших мостов мы и проехали, затем свернули и оказались на тишайшей улице, плавающей в молоке тумана. Лишь щербатые, черепичные, рыжие крыши особняков можно было разглядеть, высунувшись из окна такси. Мы подъехали к одному из таких крепких двухэтажных домов, и только выйдя из машины, поняли, что вокруг нас туман словно тает, рассеивается ярким светом в одном из окон дома. Довольно высокую каменную стену, густо поросшую диким виноградом и закрывавшую двор от дороги, С самим домом соединяли мощные металлические ворота с калиткой. Марина расплатилась с таксистом, и мы, немного постояв в нерешительности перед калиткой, оглянулись. «Здесь пахнет водой. Видишь, за нами, за дорогой, река, что ли, блестит?» Марина нервничала, понимала, что здесь, в доме моего друга, она потеряет часть своей власти, которую ей давало знание языка и наличие средств и хотя она еще не знала каким образом лева может защитить меня от проблем даже и предположить не могла но все равно явно переживала злилась марина с тобой все в порядке спросила я ее как можно беспечнее ты куда смотришь утром здесь все разглядимо а сейчас и я нащупав звонок позвонила где то внутри дома он отозвался тихим эхом конечно шарль был в доме он поджидал нас по просьбе левы открылась дверь и мы увидели высокого худощавого мужчину с вытянутым лицом, крупным орлиным носом и большими карими глазами. Он улыбался нам, как старым знакомым. На нём были изумрудного цвета вельветовые домашние штаны и толстый светлый свитер. Увидев нас, он заговорил, понятное дело, на французском, и Марина, состроив брезгливую гримасу, показала пальцем на меня. «Лара?» — спросил Шарль, устремив на меня немного ошалевший взгляд. «Ну, конечно, в первую очередь ему нужно было выяснить, где тут Лара, а где её подруга». «Да, я Лара». Я протянула ему руку. Думаю, что в этот момент на моём лице отразилось нечто похожее на мину заговорщицы. Шарль провёл нас в дом, и, обращаясь уже к Марине, которая могла его понять, вероятно, Лёва предупредил его о том, что я не в зуб ногой по части французского. Принялся объяснять, где тут что». В доме было теплее, чем на улице. Я пощупала радиаторы, они нагревались. Он говорит, что скоро в доме будет жарко. С непроницаемым лицом переводила Марина. Другое, думаю, переводить не надо. Здесь кухня, здесь ванная комната. Может, она и была чем-то недовольна. А вот мне нравилось в доме всё». В нём было так много разных уютных уголков с диванчиками, креслами, атаманками с пледами и пухлыми подушками, торшерами и ковриками на полу, что так и хотелось поскорее уже куда-нибудь устроиться с чашкой чая или бокалом вина. Моя маленькая хитрость, заключавшаяся в том, чтобы во время поездки на такси в Шатион забыть заехать за продуктами, сыграла свою роль. И вот мы с Шарлем отправились как будто бы для того, чтобы купить что-нибудь к ужину в местном круглосуточном магазине. На самом деле нам нужно было просто уединиться для передачи мне денег. Мне бы денежку, уже у дверей, обратилась я к Марине. Она нехотя достала кошелёк и протянула мне одну из своих карточек. Шарль, едва мы оказались за воротами, жестом показал мне свой дом. Он находился через дом от Лёвинова. Хохоча и смешно жестикулируя, он пытался сообщить мне, что сейчас вернётся с машиной. Я поняла, закивала головой». В машине он передал мне банковскую карточку на имя Льва Ефимова и конверт с наличными. Я готова была обнять Шарля за то, что он так быстро и умно провернул наше финансовое дельце. Лара, это не моё, конечно, дело, но ты совершенно не умеешь разбираться в людях. Вдруг услышала я произнесённую Шарлем фразу, и от удивления и неожиданности у меня, похоже, открылся рот. Да, он говорил с лёгким акцентом, но точно по-русски, как человек, в крови которого этот язык живёт давно. Я не стала комментировать это открытие. Мы просто посмотрели друг на друга и всё поняли. Мы были сообщниками, и он, доверенное лицо Лёвы, был на моей стороне. И будь осторожна, она не всё переводит тебе в точности. Половину того, что ты должна знать, оставляет, так сказать, за кадром. Просто лениться переводить. Она не любит тебя. Не уважает? Она опасная. Да нет, просто у неё характер такой. Я уже привыкла. И не говори ей, что я знаю язык. Договорились. А в доме вам будет? Хорошо. Там тепло, в комнатах есть всё необходимое. Постель, одеяло. Вы русский? Всё-таки не выдержала я. Моя мать русская. Понятно. Спасибо вам большое, Шарль. После того, как то, ради чего мы встретились, было сделано, нам следовало обеспечить себе алиби, и мы отправились в магазин за продуктами. «Какой неприятный тип!» — фыркнула Марина, едва я переступила порог дома, нагруженная пакетами. «А, по-моему, очень даже приятный дядечка!» Я принялась выкладывать из пакетов колбасу, сыр, кофе, сахар. Шерри крутился под ногами, виляя хвостом в надежде, как я поняла, что в пакетах припасено что-то и для него. «Сейчас откроем тебе консервы», — подмигнула я поддразнивая пса большой жестяной банкой с яркой этикеткой с изображением рыжего лабрадора. «Вроде бы здесь кролик с курицей, да?» К счастью, Марина пропустила этого кролика с курицей мимо ушей, не поняла, откуда мне это известно, ведь я не могла бы прочесть этого на банке, а Шарль как бы не знает русского, разве что мы могли бы объясняться с ним жестами. «И куда это ты столько накупила?» Нахмурилась Марина. С ума что ли сошла? Мы же здесь на одну ночь. Может, Лёва приедет завтра? Что ты так переживаешь? Мы вернём тебе все деньги, или ты сомневаешься? Нет, не сомневаюсь. Теперь, когда в кармане у меня была куча денег, злопыхательство и недовольство Марины меня уже не так волновали, как прежде. Не ворчи, подруга, давай лучше поужинаем. Уж не знаю, как получилось, что мы распили две бутылки красного вина на двоих. Согрелись, расслабились, я так вообще была в благостном настроении и готова была любить весь мир, чего нельзя было сказать о Марине, которая вдруг принялась рыдать. Ты чего это? Что случилось? Конечно, это были нервы. Она вся была на нервах с тех пор, как убили Галю Горную. Все эти покушения, отравления, смерть Сони. Теперь вот еще подозрения относительно Клэр. Завтра приедет Лёва, и нам уж точно не о чем будет беспокоиться. Мы разрулим с ним все дела, связанные с наследством, и вернёмся домой. Всё, расслабься и постарайся получать удовольствие». Но Марина смотрела на меня глазами полными слёз и мотала головой, как бы говоря, «Не то, всё не то». Её беспокоило другое. «Я его любила, а он...» «Принадлежал другой женщине. Вот так!» — проговорила она, задыхаясь от слёз. «Да кто?» — спросила я, но потом пожалела, что спросила. Конечно, она имела в виду своего последнего любовника, того, что подарил ей шубу. Как же это глупо звучит, тот, кто подарил ей шубу. Как будто бы у него других личностных признаков и нет. «Ладно, извини, это не моё дело. Она богатая, вот как ты, а он зависит от неё». Но они любят, так часто бывает. Она покупает его любовь, как покупала и ты любовь своего Игоря. Мне не нравилось, куда повернул наш разговор. К тому же про Игоря мне уж точно не хотелось вспоминать. Зачем вообще было произносить все эти унизительные для меня слова? Да уж прав был Шарль, не умею я разбираться в людях. Мне не надо было брать с собой Марину в Париж. Тем более я ведь не первый год её знаю. Могла предвидеть, как она себя будет вести. Станет трепать мне нервы. Конечно, я понимала, что подруга переживает какую-то личную драму. Я же не слепая. Вижу, что она по-прежнему одна. Несмотря на дорогой подарок, любовник не оказывает ей знаков внимания, не звонит ей. Поэтому она постоянно в дурном расположении духа раздражена. И ведь молчит, ничего не рассказывает. Я решила воспользоваться тем, что Марина напилась, чтобы хоть что-то выведать. Тогда проще будет успокоить её, найти какие-то слова, чтобы поддержать. Главное, самой не сорваться и не наговорить глупостей, не причинить ещё больше боли. «Да забудь ты его и точка». «Легко сказать. Ты же ничего не знаешь. Живёшь в своём тёплом мирке и тебе дела нет до тех, кто по-настоящему страдает». Я от таких слов чуть не задохнулась, так было обидно. Это я-то не страдаю. Если ты не забыла, мой Ванечка... Его нет, совсем нет, но я же как-то нашла в себе силы жить дальше. У тебя вон Лёва появился, прямо с неба свалилось такое счастье, и добрый, и богатый. Я зажмурилась, ожидая, что будет продолжение, с которым мне уже было бы не справиться». Вот сейчас она точно не упустит возможности причинить мне боль и напомнит, как Лёва приставал к ней в квартире Режа, скажет, что все мужики одинаковые, кобели и всё такое. Но она, как это ни странно, промолчала, задумалась. Но слёзы продолжали капать, Марина не успевала промокать их салфеткой. «Послушай, если он женат, но всё равно изменяет своей супруге, значит, он её не любит?» «Она ему не жена, говорю же, такая же, как и ты». Живёт одна, сидит на мешке с деньгами и радуется жизни. Уводит красивых мужиков, всё может купить, даже счастье, может и любовь. Любовь нельзя купить, Марина. Вот и пришлось с ним расстаться. Причём он всё это разложил по полочкам, типа объяснил, почему они расстались. И что ты думаешь? Он переметнулся к другой, нашёл себе другую кормушку и постель. Да как хорошо устроился, ненавижу! Я вообще уже ничего не понимала. То она говорила, что её любовник женат, то теперь вот выясняется, что он типа моего Игоря, Альфонс. «Он где-нибудь работает?» Спросила я на всякий случай, чтобы сравнить её приятеля со своим бывшим. «Работает», — мрачно сказала, как выплюнула она. «В том-то и дело, что работает». «Так это же хорошо». «Ладно, закрыли разговор, всё, хватит. Я и так много лишнего сказала. Я пойду спать». Марина умылась прямо на кухне и, больше не произнося ни слова, отправилась спать.